Глава 74 Хотя леди Этега не придавала большого значения церемониям, она сделала все как нельзя лучше. Ей не удалось, как планировалось, принять капитуляцию от генерала Махоуни, но это не имело большого значения. Подготовленная ею трансляция была достаточно впечатляющей. Этега стояла перед Форезом, приземлившимся посреди летного поля базы Кавита. Напротив застыл бесконечный ряд измученных и оборванных пленных. Леди Тега рассчитывала, что ее ролик выпадет прямо в Верховный Совет. Вместо этого ей пришлось иметь дело с одним лордом Ферле. Скрыв свое удивление, леди Тега доложила о победе. «Поздравляю», — сказал Ферле, — «к сожалению, этого недостаточно». «Прошу прощения», — подняла бровь и Тега. — «чего же не хватает». «Вы одержали победу, леди». «Но из своих солдат на ковите империя сделала настоящих героев». Их выставили мучениками и предвестниками грядущего поражения танцев Я знакома с имперской пропагандой. «Тогда мне даже немного странно, что вы до сих пор не приняли надлежащих мер», – нахмурился Ферле. «В поражении гвардии не должно быть ни капли победы. Войска на Ковите следует уничтожить окончательно и бесповоротно». «Так оно и есть, мой лорд». «А вот и нет», – поправил ее Ферле. «Если хотя бы один имперский солдат вернется с Ковита в империю», Они сумеют поставить все с ног на голову. Их спецы по информации представят ваш успех, как наш же разгром. Ну и пусть. Пограничные миры все равно принадлежат Аану. Не указывайте мне, что делать, леди Тега. Вот ваш приказ. Догоните имперские суда, покинувшие Ковита. Догоните и уничтожьте. Только если не вернется никто... Я повторяю, никто. Только тогда император по-настоящему потерпит поражение. Этега хотела что-то сказать, но потом передумала. Хорошо, наконец-кивнула она, я выполню этот приказ. Экран портативного монитора погас, и леди Этега направилась обратно на свой флагман. Она выполнит приказ, но скоро, теперь она это поняла, очень скоро придет час расплаты. Для тех танских правителей, кто ставит бумажные достижения выше реальных побед.